В нашем мире весна пришла как деликатный гость. Сначала постучала копелью тающих сосулек, вытерла ноги у порога, обнажая полосы прошлогодней травы, поздоровалась птичьим гомоном. А на моём заднем дворе снег растаял за день и стёк по холму в озеро бурными ручьями. На следующее утро из земли уже проклюнулись свежие лучики травы, а ещё через день солнце палило так хоть за горой. Ерёма скупо делился вестями из сумеречного леса. Глория растопила какое-то невиданное снежное чудовище, победила очередную стаю сумертов. Парнаса тоже призвали в войско. Специально для него придумали должность — кормилец дракона. Представляю, как он меня ненавидит. Вместо уютной зимовки рядом с тёплым камином и ласковой женщиной он проволандался по холодному лесу, а единственные объятия, которые ему перепадали, были резиновыми. У нас воевода не появлялся. Вместе с Брюсом мы разбили возле дома клумбы, посадили на свежевскопанных грядках клубнику и редиску. Тяпка работала, не покладая розовой ручки, устав за зиму от безделья. Кот подначивал Брюса, нападал сзади, бил лапой, но тот не поддавался на провокации. Амфибрахий проснулся только в конце апреля, когда я всерьёз начала волноваться. Он сипло заклекотал выплюнул пять монет и жалостливо посмотрел на пустую миску. Я тут же метнулась за сарай, и через пару минут десять свеженьких червей уже копошились на тарелке. В общем, жизнь потекла своим чередом. На моём любимом крыльце снова стало тепло, сирень набухла тёмными гроздьями, а Ерёма молча носил нам от мельничихи пирожки и булки. «Я чувствую себя сутенёром», — пожаловалась Юлька, откусывая от очередной булочки. «Ты сутенёр, я ведьма». Я достала старый договор и теперь перечитывала его ещё раз. «Добро пожаловать в семью». «Между прочим, завтра мой испытательный срок истекает, и я стану полноправной владелицей дома». «Поздравляю. Может, тебе надо будет навестить нотариуса, получить какие-нибудь документы или ещё один списочек условий». «Сплюнь!» — испугалась я и пошла открывать двери, в которой кто-то постучал. На пороге было пусто. «Странно», — удивилась я. Стук снова повторился. «Вася, это с нашей стороны стучат». Мы переглянулись. Я подошла к двери в «Наш мир», осторожно приоткрыла. На пороге стояла Эльвира Протосовна, вся в белом, рыжие локоны отросли почти до лопаток и свисают одинаковыми спираликами Карие глаза смотрят на меня безо всякого выражения. «Добрый день, Василиса Егоровна», — сказала она, и я едва не озябла от холода в её голосе. «Я должна проверить выполнение условий договора». «Проходите». Я посторонилась, пропуская незваную гостью. Эльвира скользнула в зал бесшумно, как леса Странное дело, туфли на шпильках, они сокают. У уголка подвальной двери, выступающего из-под ковра, она чуть замешкалась. Юлька вышла навстречу, замерла с булкой во рту. «Это моя подруга Юлия. Юля, познакомься, Эльвира Протосовна». Церемонно представила их друг другу. Нотариус едва удостоила Юльку взглядом, но подруга подавилась, закашлялась, убежала назад на кухню попить водички. Как раз перечитывала договор. Кивнула я на листы бумаги, разложенные на столе. Эльвира Протосовна посмотрела на смятые листы, на одном из которых виднелся коричневый полукруг от чашки чая и вынула из плоской сумки лист. «Спасибо, у меня есть копия. Приступим». Я хмыкнула и демонстративно сгребла листы со стола. Мало ли, что у неё за копия. Вдруг дописала пару пунктов. Строчки на моём договоре вдруг вспыхнули, подсветились красным. Смазанный и засохший отпечаток пальца залел запульсировал. Эльвира повернулась ко мне. В карих глазах заплясали уже знакомые белые искорки. «Прежде всего, должна сказать, что рада видеть вас, Василиса». Она подчеркнула вас. В её голосе даже послышалась некоторая теплота. На такой благоприятный исход я и не надеялась. Я приободрилась. Похоже, нотариус на моей стороне. «А что?» Небось, у неё не так много клиентов, которые могут расплатиться уникальными жабьими монетами. Она вдруг оказалась так близко, что едва не коснулась меня идеально отглаженными отворотами белого пиджака. Отель Виры пахло горячим песком и раскалёнными камнями. Воздух над ней едва заметно дрожал, будто над пустыней. В карих глазах завертелись белые спирали, и я поспешно зажмурилась. «Мы это уже проходили», — запротестовала я. «Это стандартная процедура», — сообщила Эльвира. «Не беспокойтесь, я уже узнала всю необходимую информацию». Я осторожно открыла один глаз, посмотрела на список бабули, в котором одна за другой таяли строки. тыква есть, инкуб готова. Я не буду спрашивать, как вам это удалось. Кот и жаба накормлены, хорошо. Шабаш, неужели?» Эльвира повернулась ко мне. Готова поклясться, даже непроницаемому сфинксу стало любопытно. «Что ж, неплохо, Василиса Егоровна. Однако два пункта остались невыполненными». «Как?» — завопила Юлька, выскакивая из кухни. «Заработать 30 золотых колдовством и провести в мир три сущности». На листке в моей руке остались пламенеть лишь две строчки. «Мне же царица заплатила за дракона», — неуверенно пролепетала я. Глаза нотариуса вдруг жутко закатились, обнажив белки. «Да», — согласилась она, возвращая привычный вид. «Однако дракона создали и оживили не вы, а ваша подруга. Вам заплатили за чужое колдовство». Я как в замедленной съёмке увидела кадр. Я протягиваю бутыль с живой водой Юльки, капля падает на резиновый лоб Глории. «Это конец», — прошептала Юля. «По сущности, я же провела оборотня бесеркой водяного». Возмутилась я, чувствуя, как щёки начинают гореть от несправедливости. «Оборотень, да, водяной считается». «Больше никого не вижу», — невозмутимо ответила Эльвира. «Ну как же, воевода, берсерк, Ярополк Всеволодович». «Он обычный человек», — ответил бессердечный нотариус. «Сильный, храбрый мужчина, настоящий воин, однако просто человек. На нём есть защитная магия, но не его собственная». Почему-то от её слов сердце наполнилось болезненной нежностью. Оказывается, несокрушимый воевода на самом деле простой смертный. «У вас ещё есть время до полуночи», — сообщила Эльвира Протосовна. «Я могу подождать во дворе. Сто лет не была в этом мире». Я лишь кивнула, потом спохватилась. «А равновесие между мирами не нарушится?» «Я и есть равновесие». Нотариус переступила через порог, и у меня не было сил её останавливать. Юлька шагнула ко мне, сжала плечо. «Вася, ещё не всё потеряно». «Серьёзно? Где мне взять 30 золотых?» Я запустила пальцы в волосы, взъерошила и без того лохматую прическу. Как Эльвира добивается таких аккуратных локонов? Просто смотрит на себя в зеркало суровым взглядом, и волосы сами послушно закручиваются в тугие гладкие спиральки. «Я так понимаю, это крупная сумма по меркам. Да по любым меркам. К тому же я не собираюсь колдовать». «А если стребовать за уже совершённое колдовство?» «Зарасколдованное озеро?» — поняла я. амфибрахи принадлежал раньше водяному. У кореней запросто могут быть запасы золота». Я задумалась, нервно постукивая ногой. Потом вышла во двор, где Эльвира Протосовна застыла под сиренью. «Здесь другой воздух», — сказала она, не поворачиваясь. «Ароматы сказочного мира, к которым я уже привыкла, окутали меня будто в первый раз». Сквозь густую сладость сирени пробивалось нежное благоухание ландышей, выглядывающих из травы у забора. С озера доносился запах водорослей с ноткой хвои. Грех сидел на заборе, медитируя на проплывающие облака. Брюс подполз к моим ногам, вопросительно поднял зубчики. На грядке ровными рядками зеленели хвостики редиски. «Я могу всё это потерять уже сегодня. Если я получу деньги за уже совершённое колдовство, это будет считаться?» «Если оно до этого не было оплачено». Эльвира подтянула к себе распустившуюся кисть сирени, понюхала. «Значит, водяной отпадает. Он мне уже заплатил». «Есть ещё вариант!» — не сдавалась Юля. «Ты лечила воинов после боя, помнишь? Ты израсходовала на них всю живую воду, а за это тебе ни грошика не перепала». «Ерёма!» — крикнула я охранника, который заворожённо разглядывал нотариуса. «Ты не знаешь, где сейчас воевода?» «В сумеречном лесу, надобно что!» «Тридцать золотых». Меня разбирала истерика. Воевода не успеет вернуться. Никак. Есть только один вариант. «Вы тут погуляйте пока. Чувствуете себя как дома», — сказала я Эльвире. «А я ненадолго отлучусь». «Куда ты ещё собралась?» — Юлька не отставала от меня ни на шаг. «На аудиенцию к царю, или, вернее сказать, к царице». «Я с тобой». «Нет, ты идёшь к домовому. Нам нужно третье магическое существо. Помнишь?» «Вот на обратном пути к нему и завернём». Я посмотрела на подругу. Упёртый взгляд, поджатые губы и сдвинутые в одну линию брови. Ясно, спорить бесполезно. Мы приземлились прямо на башню Амаранты. Плоская площадка на крыше была выложена шероховатой плиткой с белым рисунком в форме круга, словно специально для ступы. Впрочем, так оно и было. Ступа Амаранты хранилась тут же, под навесом. Очень удобно для ведьмы иметь под рукой транспорт. Сбоку площадки в полу нашлась деревянная дверь. Я наклонилась, постучала, подождала минуту. Потом пару раз топнула по ней ногой. Присела, подёргала за медное кольцо. «Давай-ка вместе. Тянем, потянем». Юлька присела рядом, схватилась за кольцо. Дверь дрогнула и открылась внутрь. Мы едва не упали на амаранту, на лице которой проступило искреннее удивление. «Василиса?» Она посторонилась, машинально погладила алый кулон на груди. Этого следовало ожидать. Только у тебя могло хватить смелости и не хватить ума явиться в мои апартаменты. «Здравствуйте», у -у -у -у -у", — вежливо сказала я, спускаясь по ступеням. «Сказала Юлька». Я глянула на её умильно восторженное выражение лица и вздохнула. Вот какой смысл был её брать с собой. Похоже, магия амаранты по-прежнему на неё действует. Царица уселась в кресло, похожее на трон, расправила золотые юбки, вопросительно на меня посмотрела. Стены в спальне Амаранты, куда я так нагло вломилась, были обтянуты голубым шёлком. Царица с её страстью к золотой одежде могла бы выглядеть сверкающим солнцем в небе. Вот только я теперь ясно видела её истинный облик. Сухая и древняя, как скала, сотни лет обдуваемая всеми ветрами. Однако язык не поворачивался назвать Амаранту старухой. Столько внутренней силы в ней ощущалось. Я потопталась на ворсистом ковре цвета сливок, глянула по сторонам. Присесть мне не предложили. Можно подтянуть поближе атаманку, подбитую бархатом, или устроиться прямо на краю кровати, под балдахином с задёрнутыми занавесами. Кажется, в ней кто-то спит. Борода, могучие плечи. Сам царь? Хотя чему я удивляюсь? Они ведь женаты. «Он нам не помешает», — уловила мое смущение царица. «Говори». «Я по делу», — выпалила я. «Я наследую дом Маргариты только после выполнения нескольких условий». Амаранта изогнула тонкую бровь. Я смяла край свитера, опомнившись, одернула. Не люблю просить, но другого варианта нет. Одно из условий — заработать колдовством 30 золотых. Царица чуть склонилась вперед. В маленьких темных глазах вспыхнул интерес. «Но ведь ты не колдуешь, Василиса», — сказала она. «Я это точно вижу. Ведьма, прошедшая инициацию, выглядит по-другому. Выражение глаз, осанка, изгиб губ». «Да», — призналась я, — «не колдую». «Я не понимаю твоего решения». Амаранта откинулась на спинку кресла. «Это всё равно, что птицы отказаться летать из идеологических соображений. Не понимаю, но принимаю и даже уважаю». Она задумалась. Тебе наверняка было сложно не сорваться. Пару раз было такое, да, призналась я и глянула на Юйку, которая когда-то спасла меня от опрометчивого шага. Сейчас она теребила мой рукав и смотрела на царицу с искренним обожанием. «Так чего ты хочешь от меня?» — спросила Амаранта. «Я могла бы поколдовать за тебя, но Маргарита наверняка так составила договор, что обмануть не выйдет. Не надо за меня колдовать». Я вдохнула побольше воздуха и выпалила. «Заплатите мне за уже совершенное колдовство. Я излечила воинов живой водой после сражения в Сумеречном лесу. Это считается». Амаранта оперлась подбородком на сцепленные замком кисти рук. Запястья, сухие как веточки, выглядывали из слишком широких рукавов. «А ведь я тебе уже заплатила за дракона», — вспомнила она. Воевода вытребовал. Явился весь такой суровый, всклокоченный, в дорожной пыли, приводил какие-то аргументы. Впрочем, мне больше нравится смотреть на него, чем слушать. Видный мужчина. Жаль, моё колдовство его не берёт. «Дракон не считается», — мучительно покраснела я. «Я допустила оплошность. Его оживила моя подруга». «Вот это?» Амаранта впервые с интересом глянула на Юльку, и у той подкосились колени. Я едва удержала её под локоть. «Ладно, я всё поняла. Когда истекает срок договора? Сегодня последний день. Остальные условия выполнены?» «Осталась одна мелочь», — отмахнулась я. Амаранта задумчиво подняла глаза к потолку, украшенному по периметру лепниной. Я стояла, ожидая её решения. Царица посмотрела на меня, совсем по-доброму улыбнулась, и я чуть не рухнула на ковёр от полегчения. «Нет», — сказала она. «Нет», — тупо повторила я. «Ты не поймёшь, Василиса, но так и лучше для тебя». Амаранта встала с кресла, пригладила юбки. Я испытываю к тебе искреннее расположение. Помнишь, я однажды спасла тебе жизнь? Спасибо, пробормотала я. Теперь я спасаю её ещё раз. Это не твой мир. Отправляйся назад, живи как прежде, забудь обо всём, что произошло за этот год. Легко сказать, разозлилась я. Вам что, жалко? Я ведь исцелила ваших подданных. Их жизнь чего-то достоит. А твоя жизнь... «Маргарита уже нашла упокоение?» «Нет». «Ты сильно рискуешь, Василиса. Возвращайся домой». «Но я сегодня его потеряю. Построишь другой. Всё». Царица отвернулась, и я почувствовала отчаянное желание кинуться на эту костлявую спину, вцепиться зубами в выступающие лопатки, сдавить тонкую шею так, чтобы позвонки хрустнули. Ведьмина суть захлестнула меня тёмной волной. Амаранта стремительно обернулась, поймала мой злобный взгляд. «Знаешь, почему ты мне нравишься, Василиса?» «Ума не приложу», — буркнула я. «Ты меня удивляешь», — призналась царица. «За сотни лет мало кому удавалось развлечь меня, а ты с этим легко справляешься. Прощай, мне будет тебя не хватать». Она легонько взмахнула кончиками пальцев и меня подхватило понесло вверх по лестнице. «Царь!» — завопила я, вцепившись в перила. «Иван, проснись же!» Неведомая сила оторвала меня от лестницы, приложила об угол двери и вышвырнула на площадку башни. Юлька вылетела следом, упала на меня плашмя, едва не выбив мне зубы лбом. Дверь за нами с грохотом захлопнулась. Я, кряхтя, столкнула себя подругу, посмотрела на руки. Вогнала занозу в палец, два ногтя сломаны. Потрогала языком садничью губу. точно разбита крепким Юлькиным лбом. Не на такой итог аудиенции я рассчитывала. «Царица, так прекрасно!» — мечтательно произнесла Юлька, и я повернула к ней голову. «Я сейчас тебя стукну», — пригрозила я. «Приди в чувство!» Юля наморщила лоб. Затуманенные глаза постепенно прояснились, отразили весеннее небо, по которому проплывали легкие, как перышко, облака. «Ну что, полетели?» — сказала она. «Нам еще надо успеть собрать чемоданы». Я наскоро побросала вещи в сумки, прошлась по комнатам. Я действовала машинально, но горло всё равно то и дело сдавливали спазмы сдерживаемых рыданий. Поскольку я теряю право наследования, то не могу брать ничего из того, что принадлежало бабке, а также распоряжаться её имуществом. Так что с амфибрахием придётся расстаться. Как и с Брюсом, его я поручила Ерёме. «В нашем мире такой тяпки нечего делать». Да и с Ерёмой у них связь куда крепче, чем со мной, несмотря на курсы китайского. С Глорией даже попрощаться не получится, а весь я целый кухонный шкафчик забила шоколадными конфетами для своей племяшки. Водяной, узнав новость, зарыдал, как девчонка, и, пользуясь случаем, облапил меня на прощание. Воевода, может, со следующей ведьмой ему больше повезёт. Попадётся нормальная колдунья, а не недоразумение вроде меня. Я порывалась написать ему письмо, но ничего путного в голову не лезло. Жаль, что я не увижу тебя больше, что мои дети не будут на тебя похожи. Горло снова сдавило. Наверное, надо выпить чаю, успокоиться. Я заварила чай, гневно размешала две ложки сахара, колотя по стенкам чашки, словно в колокол. На ступеньках моего крыльца было тепло, несмотря на сгустившуюся ночь. Над лесом рассыпались крупные бусины звезды. Белая фигура Эльвира виднелась на берегу. Пошла навестить могилку клиентки. а чего то такая преданность Маргарите меня взбесила. Вот что ей стоило притвориться, будто и последние два условия выполнены. Я отхлебнула чаю, поморщилась. Слишком крепкий получился. Грех вышел на крыльцо, потянулся задними ногами. Я погладила его по загривку. Кот едва слышно замурчал. И слёзы всё же вырвались, потекли по щекам. «Эй, ведьма!» — Лютый выглянул из-за калитки. «Зайти можно?» «Заходи уже. Когда это ты разрешение спрашивал?» Буркнула я, быстро вытирая слёзы. «Так кто тебя знает? То огнём зад подпалишь, что в снег уронишь». Оборотень бочком протиснулся во двор. Короткая рубашка с оторванным рукавом заканчивалась выше пупка. Ниже пояса он обмотался каким-то мешком. «Не налезли штаны», — виновато сказал Лютый. «Очень больно давили». «Давай без подробностей», — попросила я. «Чего хотел?» Оборотень подошёл ближе, и я невольно наморщила нос. От него несло потом и псиной. «Не кривись, Василиса, сам от запаха не в восторге, но я очень спешил. Мне Ирёма рассказал, что у вас тут произошло». Попрощаться бежал. Похвально. «Ладно, позову Юлю, раз такое дело». Я поднялась, повернулась к двери. «Нет, я к тебе». Лютый перехватил мою руку повыше локтя и в ладонь мне опустился влажный тяжёлый мешочек, в котором едва слышно звякнул металл. В горле мгновенно пересохло. «Это я не решалась произнести». «Тут ровно тридцать золотых, за то, что ты меня расколдовала», сказал оборотень и почесал за ухом. «Пришлось нестись в волчью общину, а она за три леса. Ещё и с вожаками беседы вести. Боялся не успею». «Лютый», просипела я и откашлялась. «Давай всё проясним». «Я не стану влиять на Юлю. Ваши отношения от этого не изменятся». «Я понимаю», — кивнул он. Длинные волосы упали на глаза. «А чего он мокрый?» — пощупала я мешочек. «Так в пасти нёс, слюни». Кажется, Лютый смутился. Надо будет купить ему с десяток резинок. И заколку. И ободок. Перед кустом сирени вырос белый силуэт Эльвиры. Как она так быстро перемещается? Только что была у озера. Ещё одно условие выполнено. — резюмировала она. — Очень своевременно. — Лютый. Я сжала пальцами крупную кисть оборотня. — Спасибо. Правда, это очень благородно своей стороны. — Да ладно. Он склонился ближе, шепнул мне на ухо. — Это ещё и заблох, Василиса. Я никогда не забуду твоей доброты. — Не хочу прерывать вашу беседу, — произнесла Эльвира. — Однако у вас всего пять минут, а последнее условие вы так и не выполнили. Я сжала слюнявый мешочек с монетами. «Точно. Третья сущность. Возвращаясь от Амаранты, мы с юлей молча решили не сворачивать к домовому. Смысла не было. А теперь я не успею метнуться туда-обратно. И это если он ещё дома будет. Что же делать?» «Златоносная жаба», — выпалила я. «Животное», — сказала Амаранта. «Да ладно, обычное животное?» «Очень редкое, но всё равно не подходит». Эльвира была невозмутима, как скала. «Волшебная тяпка». Глаза Эльвиры закатились, блеснув белками. «Она из вашего мира. Китай, провинция Хунань. Не подходит». анисей крикнула я. «Точно! Я ведь провела его сюда, потом обратно». «В нём нет магии». «Как нет?» — возмутилась я. «Он ростом мне по колено». «А вы не слишком-то корректны по отношению к маленьким людям, Василиса». Эльвира шагнула на крыльцо. «Позвольте пройти». «Не позволю», — вдруг сказала я, шагнув в дом и закрыв за собой дверной проём. «Вы станете третьим существом, Эльвира Протосовна. Вы точно не человек». Нотариус замерла передо мной. Свежая, как ландыш, а ведь она провела день под жарким солнцем. Всё тот же запах песков иной планеты, нечеловеческие искорки в глазах. «Да, я не человек», — согласилась она. И вы подходите для условий бабули. Бабули? недоверчиво повторила она. Пожалуй, но я никуда не спешу. Мне и здесь хорошо. Правда? Вы готовы потерять вид из окна вашего кабинета? Он не меняется уже несколько тысяч лет. Ваш фикус засохнет без полива, мне показалось, или рыжие пряди чуть дрогнули. Я переживу. Вы не завершите начатое дело. Это был мой последний аргумент. «Для такой аккуратистки, как Эльвира, он должен стать решающим». «Вы ведь обязаны исполнить волю вашей клиентки? Как вы передадите договор следующей наследнице?» Рыжие локоны взметнулись вверх и снова легли на плечи. Глаза зажглись белым огнём и тут же потухли, вернув привычный карий цвет. Эльвира тронула ноготком невидимую защиту дома. «Ладно, вы меня убедили, Василиса». Уголки её губ чуть дрогнули. Наверное, именно так выглядит улыбка сфинкса. «Мне и правда хочется закрыть это дело. Позволите мне пройти? С радостью проведу вас в наш мир, Эльвира Протосовна». Я шагнула в сторону, освобождая проход. Я шла по пятам нотариуса, едва сдерживаясь, чтобы не подогнать её пинками. «Время поджимает. Скорей!» Юлька свесилась с лестницы. «Уже уходим?» «Подожди», — отмахнулась я от подруги. Распахнула перед Эльвирой дверь в наш мир. Нотариус равнодушно ступила за порог. На крыльцо легли синеватые блики от окон соседних домов. Последняя строчка условий ведьмы на договоре мигнула и растаяла. «Поздравляю», — сухо сказала Эльвира Протосовна. «Наследство ваше». Я смотрела, как она идёт по тропинке. Каблуки не проваливались в землю, влажную после дождя, и, кажется, вообще не оставляли следов васи я всё правильно поняла?» — неуверенно спросила Юля. Я повернулась к подруге. В одной руке она держала чемодан, во второй — корзинку с булочками мельничихи. «Да», — широко улыбнулась я, — «дом наш». Я проснулась поутру, сладко потянулась в своей кровати. Приняв душ в своей ванной, я спустилась в свою кухню своего дома, улыбаясь, как идиотка. Я выполнила все условия коварной бабки и обошла все её ловушки. Дом мой! Я просто супер молодец В дверь моего дома постучали, и я, помешивая сахар в кофе, пошла открывать. На пороге стояла амаранта. Мои руки дрогнули, и я едва не выплеснула кофе на её золотые юбки. «Ты всё ещё здесь, Василиса. Вы очень наблюдательны», — съязвила я. «Позволишь войти?» «Нет» ответила я на всякий случай, отступая в дом. Амаранта слегка улыбнулась, склонив голову на бок, ласково на меня посмотрела. От этого взгляда мой кофе должен был покрыться коркой льда. «Что ж, придётся войти без приглашения», — сказала она. «Знаешь, Василиса, ведь это я когда-то ставила защиту на дом». Она шагнула через порог, и её юбки зашуршали, как сухие листья. Я попятилась от царицы вглубь дома, Споткнулась об греха, который с шипением удрал во двор через распахнутые двери. Царица чувствовала себя как дома. Заглянула на кухню, провела пальцем по блестящему боку котла, присела возле двери в подвал. Она откинула угол ковра, подсокала языком. «Хуже, чем я думала», — сказала она, обвезя взглядом зал, добавила. «А где оборотень? Здесь чучело стояло». «Не чучело», — ответила я. «Он живой был, только заколдованный». Я попыталась придать себе смелый и независимый вид. В конце концов, я ведьма, практически такая же, как Амаранта, и это мой дом. Под пристальным взглядом царицы я отпила кофе, поставила чашку на стол. «Я использовала его кровь для заклятий», — призналась царица, устроившись в кресле. Я уселась напротив. Снова стоять как школьница в кабинете директора я не собиралась. «Для каких?» — полюбопытствовала я. «В основном для омолаживающих эликсиров. У оборотней великолепная регенерация, знаешь ли. В моём возрасте приходится уделять внимание здоровью». «Сколько же вам лет?» «Чуть более трёхсот», — ответила Амаранта. «А ещё кровь оборотня незаменима при создании личины. Ты — ведьма, и видишь меня такой, какая я есть. Для тех же, кто не защищён магией, я — описанная красавица». «Для своего возраста вы прекрасно выглядите», — выдавила я. Кофе застрял в горле вязкой жижей. «Спасибо». Амаранта снова улыбнулась, и мне захотелось забиться под кресло. «Зачем она пришла? Что ей нужно?» Юлька спустилась по лестнице, увидела нашу гостью и расплылась, как подтаявшее мороженое. «Вы... вы здесь!» Она прижала руки к груди. «Да, милочка», — снисходительно ответила царица. «Сделай-ка мне чаю, раз твоя подруга не догадалась». «Сейчас, с радостью!» Юлька молнией метнулась на кухню. Я ревниво проследила за ней взглядом. «Я расколдовал оборотня живой водой», — призналась я. «И это он, кстати, заплатил мне 30 золотых». «Так вот, как тебе удалось выполнить условия Маргариты», — кивнула Амаранта. «Ага», — подтвердила я. «Повезло». «Это как посмотреть», — задумалась царица. «Василиса, вчера я отказала тебе, а сегодня сама пришла с просьбой». Я приободрилась. «Теперь, значит, она в роли просительницы». «О, я буду долго, очень долго думать, прежде чем ей отказать». «Вам чёрный, зелёный?» Юлька выскочила из кухни, глядя на амаранту щенячьими глазами. «Я могу сбегать в магазин за каркаде». «Зелёный, без сахара», — сказала царица и повернулась ко мне. «Отдай кулон с душой Маргариты». «Хм, так вот какая просьба. Первым моим порывом было ещё и приплатить, только бы она забрала кулон вместе со злоблым призраком. Что вы собираетесь с ней делать? Я хочу освободить её, чтобы сестра наконец упокоилась». «Похоже, можно поторговаться. Амарантия наверняка была дорогая её сестра, какими бы злобными ведьмами они обе ни были. А ведь в глубине души вы добрая». Заметила я. «Добрая?» Амаранда, кажется, удивилась. «Ну, вы спасли мне жизнь, теперь хотите добра сестре?» Не думала, что придётся объяснять. «Добра?» — задумалась царица. «Марго отправится прямиком в ад, но и сейчас я не лучше. Отделение души при этом заклинании происходит не полностью. Связь с телом остаётся, пока душа не вернётся назад или не найдёт себе другое вместилище». Частично Марго всё ещё жива. Я вспомнила сон, в котором лежала под могильным камнем, а корни растений медленно пронзали моё тело. Испарина выступила у меня на лбу. А что касается добра, продолжила царица, как ни в чём не бывало. Знаешь, грань между добром и злом очень тонка. К примеру, таким же заклинанием я заточила душу царя Ивана вот в этот кулон амаранта прикоснулась к алому украшению, с которым она не расставалась. Теперь он — пустая марионетка, выполняющая мои команды. Это зло? Пожалуй. Я получила возможность править Велерусью, и делаю это дальновидно и мудро. Добро? Пожертвовать одним человеком ради счастья многих. Приемлемо? Не уверена, у меня трояк по философии, — ответила я. Хорошо, я отдам вам кулон. Он в моей комнате наверху. Надеюсь, мне не надо присутствовать при упокоении Маргариты. Мне она до сих пор в кошмарах снится». «Не надо», — отмахнулась Амаранта. «Я всего лишь выпущу душу рядом с её могилой. Если бы я знала, что всё так выйдет, ни за что не стала бы её убивать. Или тогда уже отделила бы голову от тела, чтобы колдовство не свершилось». Наверное, шок отразился на моём лице, потому что Амаранта сочла нужным объяснить. Тогда мне это казалось самым разумным вариантом — убить Марго и предотвратить мятеж. Думаю, это тоже добрый поступок. Ведь если Лот вырвется на свободу, все миры поглотит хаос. Я была уверена, что сестра мертва. Но она оставила где-то заговорённый кулон, куда и устремилась её душа. «Она оставила кулон у нотариуса», — догадалась я. «Представляю, как это выглядело». В один совсем не прекрасный момент пустой хрустальный сосуд наполнился густой чёрной дымкой. Эльфира Протосовна закрутила крышку, взяла телефон, наверняка белого цвета, и набрала мой номер. Бабуля приготовилась к своей смерти заранее и детально продумала, как ей вернуться назад. Марго стояла во главе заговора, однако сподвижников не остановила её смерть. Они были в курсе её плана. Наверное, сестра даже хотела, чтобы я убила её. Она постоянно меня провоцировала. Она жаждала сама открыть дверь и выпустить лота, наивно надеясь заслужить его благодарность и возвыситься. В своём теле она не могла этого сделать. Ей не хватало сил, — кивнула я, и Амаранта рассмеялась. Её смех напоминал клёк от старой птицы. «Думаешь, ты очень сильная ведьма?» О нет, Василиса, как ведьма ты весьма посредственна. Может, через пару сотен лет из тебя и вышло бы что-то путное. Твоя уникальность в другом. Ты способна любить. Заклинание, которым заперли лота, основано на крови. Обратное тоже потребует жертвы. Чтобы открыть дверь, ведьма должна убить того, кого действительно любит принести в жертву самое светлое в своей душе. Представляешь, как бесилась Марго? Она пускалась во все тяжкие, путалась с водяным, инкубом, даже грифером, старым вампиром, с которого только что песок не сыпался. Бесполезно. Она и кота себе завела. Без толку. Марго не могла любить, как ни старалась. Я встречала грифера. Ляпнула я, обдумывая слова царицы. Значит, я не могущественная ведьма. А зло в моей душе вполне среднестатистическое. Облом. «И ты всё ещё жива?» — искренне удивилась Амаранта. «Ты снова меня изумляешь. Вообще-то это он теперь мёртв. Кол? Солнце? Может, конфеток?» Юлька появилась из кухни, придвинула к царице табуретку, поставила чашку с чаем, рядом пристроила ещё и вазочку с кистью сирени. Сладковатый аромат поплыл по комнате. «Спасибо, милая, не надо, присядь». Царица кивнула на стул в углу, и Юлька опустилась на самый краешек, будто ожидая новых команд. «Ты — другое дело, Василиса. Твоя тёмная сторона сполна уравновешивается светом. В тебе любви с излишком. Взять, к примеру, твою миленькую подружку, которая так легко поддаётся магии. Ты искренне любишь её. А ещё воеводу». Я вспыхнула. «Я вижу тебя насквозь, хоть ты и заперла любовь к Ярополку надёжнее, чем темницу Лота. Если бы Марго завладела твоим телом, задвинув душу в дальний уголок, она полила бы кровью одного из них эту дверь». Амаранта встала и, склонившись, оттащила ковёр в сторону. «Расскажите про это заклинание», — попросила я, «о том, как заперли Лота и как Маргарита собиралась его выпустить». Что ж, давным-давно миры были едины. Однако зло во главе с тёмным богом Лотом всё больше сеяло хаос и разрушение. Три человека, пострадавших больше, чем могли вытерпеть их сердца, отправились к богине справедливости за правосудием. Они воззвали к ней и получили ответ — ритуал, который должен был навеки запечатать Лота в ином мире. «Это были люди?» — удивилась я. Не боги? Богами их назвали потом. Царица, воин и ведьма. Вот кем они были. С помощью богини справедливости они провели ритуал, однако не до конца. Ведьма должна была отречься от зла в своей душе, принести его в жертву. Как и стоило ожидать, она пошла на попятный. Миры были разделены, лот заперт, но остались двери и ключи, которые невозможно уничтожить. Я посмотрела на дверь. Ржавчина тянулась к центру, металл вспузырился. Сердце сдавило предчувствие, тяжёлое, как камень с могилы бабки. Маргарита бредила этими дверьми. Амаранта села назад в кресло, отпила чай, благодарно кивнула Юльке, и та расцвела. Лот — прародитель ведьм, вампиров и прочей нечисти. Марго звала его папой и даже спала на дверях, чтобы быть ближе к нему а ведь сестра была старше меня. С возрастом начинаешь ценить простые вещи, вроде удобной кровати и тёплого мужского плеча рядом. Даже если это плечо марионетки, — не сдержалась я. Это была вынужденная мера. Мне едва удалось выйти замуж за Ивана. Стоило мне убить одну жену, он тут же находил следующую. А управлять им и вовсе было сложно, — посетовала Амаранта. Твой Ярополк, кстати, тоже из этой твердолобой породы. Принципиальные, властные, упертые. Помаявшись пару месяцев замужества, я решила, что с меня хватит. Я могла и дальше быть шеей, но крутить головой, которая соображает медленнее, чем твоя, быстро надоедает. К тому же всегда оставался риск, что магия на крови оборотня перестанет действовать. Вряд ли бы Иван обрадовался, увидев моё настоящее лицо. Так что тёплого плеча мне вполне хватает. Амаранта поставила пустую чашку на блюдце, кивнула Юльке, и та мигом унесла посуду на кухню. Марго с годами из подволь подталкивала меня к мыслям о троне, раздувая огонь моего тщеславия. Я лишь недавно поняла, она вынашивала план освобождения Лотта с детства, и ей нужна была царица. Помню, когда она впервые рассказала мне о своей идее открыть дверь, а я отказалась участвовать в этом безумии, О, какими только карами она мне не грозила. Потом сестра поутихла. Я решила, что она отказалась от своей мечты, но нет. Она нашла какую-то ведьму в вашем мире, родственницу королей, седьмая вода на киселе. Ты видела её на шабаше? Вряд ли бы у них что-нибудь получилось, но кто знает. Я думала, что после смерти сестры дом по праву перейдёт ко мне, но Маргарита тут меня обхитрила. Составила договор наследования, да у кого. Конечно, я могу раз за разом убивать наследниц, пока они не закончатся и дом всё равно не станет моим. Я ведь и тебя поначалу хотела убить. Я так и знала. Потом я решила убить тебя на шабаше, после того, как Маргарита вселится в твоё тело, покончив разом с вами обеими. Когда ты разрушила план сестры... Во имя Великой Тьмы это было прекрасно. Поэтому я и спасла тебя. Ты, походя, разрушила хитроумную комбинацию Маргариты, и было так приятно утереть нос мятежникам. Но вы не стали мне помогать, когда я пришла за помощью. Было бы разумнее дать тебе денег, — вздохнула Амаранта. Вместо этого я дала тебе шанс исчезнуть. Спасибо, конечно, но я не собираюсь избегать из своего дома. Сейчас я вижу, что лучшим решением будет довести дело до конца. Ведьма, участвующая в первом ритуале, была нашей с Марго прапрапрабабкой. Она должна была покончить с собой. Символический акт. Зло, добровольно убивающее себя, чтобы запереть ещё большее зло. Но она лишь пролила немного крови. Я проведу ритуал заново и завершу его. Запечатаю лота навеки и разделю миры. «Вы собираетесь убить себя на дверях в моём доме?» — изумилась я. «О, нет!» — улыбнулась Амаранта, и холодный сквозняк поднял мне волосы на затылке. «Это сделаешь ты, Василиса. Ты завершишь свою жизнь самоубийством и запрёшь лота навсегда. Не такая большая жертва ради всеобщего блага». Я замерла на секунду а потом стрелой бросилась к двери. «Бежать! Бежать от этой старой ведьмы! Прыгнуть в ступу и пусть ещё попробуют меня догнать! Найду Яра, расскажу ему всё. Он мне поможет!» Уже на пороге меня настиг тихий голос Амаранты. «А её бросишь?» Я будто наткнулась на невидимый щит дома, обернулась. Амаранта намотала светлые волосы Юльки на руку, притянула к себе. Кровь отхлынула от лица подруги, И сейчас они со старой ведьмой были одинаково бледные. «Я ведь могу поступить по-другому», — сказала царица. «Я убью всех, кто тебе дорог. Тогда лот останется в взаперти». Она подняла руку, и Юлька зашипела от боли, вставая на цыпочки. «Беги», — прочитала я по её губам, но ноги будто приросли к полу. «Хочешь посмотреть?» Амаранта повернулась к Юльке. Тонкие губы царицы едва не касались щеки подруги. «Я знаю много разных способов. Я могу убить её быстро. Глазом моргнуть не успеешь, а могу растянуть это на годы». Юлька пнула пяткой назад, метя царицы по коленке, но пышные юбки смягчили удар. «Да, я всё больше склоняюсь к мысли, что это будет долго». Другой рукой Амаранта перехватила Юлькину шею, сжала её костлявыми пальцами. «Отпусти её», — сказала я. Голос стал хриплым, низким, как у Амаранты. Зрение обострилось. Я видела даже чёрную шерстинку греха, приставшую к золотой юбке царицы. такое то ты мне и нужна», — одобрительно проговорила Амаранта. «Настоящая ведьма». «Встань в центр двери, Василиса», — приказала она. «Не упрямься». Пойми, это великое деяние, ради которого стоит пожертвовать жизнью. Ты спасёшь не только своих любимых, но и весь мир, все миры. Двери продержались несколько тысяч лет, но Лот всё время подтачивал их с той стороны. Сколько они ещё продержатся? Может, лет сто или двести? А может, они распахнутся уже завтра, выпуская такое зло? по сравнению с которым я покажусь тебе доброй феей. Пролей свою кровь сама, и это наполнит абсолютным смыслом твою жизнь». «И что, вот так просто?» — решила я потянуть время. «Моей смерти будет достаточно?» «Потом я проведу ритуал заново», — сказала Амаранта, чуть ослабляя хватку на шее Юльки. «Я царица, ведьму найду». «Есть ещё такие, которые в своём уме. Воинам возьму Ярополка. Он наверняка станет убиваться по тебе, Василиса, но оценит, сколь велика была твоя жертва и благородны помыслы». «А богиня?» — вспомнила я. «Я знаю, где её искать. Она терпеть не может незавершённые дела, так что уверена, с радостью мне поможет. Так чего спешить? Пусть сначала все соберутся». «Ты сделаешь это сейчас, Василиса!» Амаранта снова сжала пальцы на шее Юльки. Перстень оцарапал ей кожу, и кровь тонкой струйкой потекла вырез майки. «Сила крови действует три дня. Времени будет достаточно. Хватит болтать языком!» Царица вытащила из складок платья нож. Тот самый, которым она размахивала перед моим носом во время шабаша, бросила его на пол передо мной, прямо на двери. Я присела, взяла нож за холодную рукоятку, потрогала пальцем лезвие и одёрнула руку. На подушечке выступила капля крови. «Осторожно, очень острый», — заботливо предупредила Амаранта. «Ты можешь всадить его себе в сердце, но это сложно, нужен сильный и точный удар. Можно вспороть живот, но это долго и больно. Лучше перережь горло. Одно быстрое и резкое движение». «Ещё, Василиса, перед этим ты должна произнести «деля благога» ради добра». Я перехватила рукоятку поудобнее. Она быстро нагрелась под моими пальцами и норовила выскользнуть из вспотевшей ладони. Посиневшая Юйка цеплялась за пальцы амаранты. Царица вперилась в меня взглядом. Глаза её пылали, как кулон с душой царя Ивана. «Давай же», — прошептала царица. У тебя нет выбора. Или ты, или те, кого ты любишь. Пока ты жива, они не будут в безопасности, и у лота останется шанс выбраться. Одно движение, Василиса. Деля благога. Деля благога, повторила я и бросилась на Амаранту. Юлька отлетела в дальний угол, а царица... Ускользнув от удара, оказалась у меня за спиной. Она вцепилась мне в кудрик когтями, как летучая мышь, перехватила руку с ножом, приставила его к горлу, запрокинула мне голову. Амаранта подтолкнула меня так, что я снова шагнула на дверь, холодную и шершавую под босыми ногами. «Я помогу тебе», — прошептала ведьма мне на ухо. «Не бойся. Раз и готова». Я видела, как в открытом дверном проёме бьётся ерёма, словно муха стекло Полузадушенная Юлька ползла от стены к нам, цепляясь пальцами о доски пола. Биение сердца отдавалось в ушах, металл холодил шею. Навязчивая мысль крутилась в голове. «Я столько лет убила на йогу, лучше бы занялась единоборствами». Розовая ручка Брюса пролетела через зал, как в замедленной съёмке. Я успела рассмотреть и загнутый в драке с вампиром зубчик, и овальное клеймо с иероглифом сделано в Китае. Раздался треск, словно зрелая тыква раскололась. Железная хватка на моей шее ослабла. Я вывернулась, отскочила от амаранты, нож выскользнул из моей руки, жалобно звякнув о дверь. Амаранта шагнула назад, лицо её изумлённо вытянулось. Она схватилась за розовую ручку, выдернула тяпку. На лбу... Остались три одинаковые треугольные дырочки и одна царапина от загнутого зубца. Царица пошатнулась, кровь потекла густыми струями, заливая лицо. Она открывала рот безмолвно, как рыба, и, наконец, прохрипела, глядя прямо мне в глаза. деля благого И, воткнув Брюса себе в шею, рухнула на дверь. Я сидела на полу, глядя на ноги Амаранты, торчащие из-под ковра, которым её прикрыла Юлька. Туфли были из светлой кожи на маленьком каблучке, на вид очень удобные. Юлька мне что-то говорила, но я не разбирала слов. Голову словно набили ватой. На ковре проступило маленькое тёмное пятно. Лицо Юльки снова появилось перед глазами, губы шевелились, произнося какие-то звуки. А я не могла оторвать взгляд от пятна, которая расплывалась по ковру уродливой кляксой. Юлька вдруг залепила мне пощёчину. Резкий хлопок разорвал тишину, и всё вдруг стало на свои места. Мы завершим ритуал, сказала я, прижав руку к горящей щеке. Громкий стук заставил меня подпрыгнуть на месте. Я подошла к приоткрытой двери, выглянула. Я привёз тридцать золотых, с ходу обрадовал Яр, протягивая туго набитый мешочек. Во взъерошенных волосах торчали перья, склокоченную бороду проще сбрить, чем расчесать. Ерёма прислал весь почтовым голубем. «Раз ты здесь, значит, я не опоздал». «Царь решил отблагодарить тебя за верную службу». Он подбросил в руке мешочек, и тот мелодично звякнул. «Ты врёшь», — хрипло сказала я. Горло ссаднило, будто его изнутри кошки драли. «Царь вообще ничего не решает». «Деньги мои», — признался Ерополк, нисколько не смутившись. Откладывал на дом, думал, женюсь, заживу как человек. Да, видать, не судьба. «Мне уже не нужны деньги», — ответила я. «Оставь себе. Найдёшь покладистую женщину, не ведьму, и всё у тебя будет». Я на миг представила себе гипотетическую жену воды Статная красавица с русой косой до пояса и ямочками на щеках. Из-за юбки выглядывают дети. Вот что ему надо. Они злобная лохматая ведьма с сиплым, как у мужика, голосом. Сердце обожгло обидой и едкой ревностью. Яр нахмурился, спрятал мешочек в карман. «Что у тебя произошло, Василиса?» Он протянул руку, чтобы заправить прядь волос мне за ухо, совсем как раньше, но наткнулся на защиту дома, которая теперь его не пропускала. Глория выросла у него за спиной. «Мама!» — промычала она, завидев Юльку. Юлька в перемазанной кровью майке выбежала во двор, обвела руками шею дракона. «Вы что, подрались?» — удивился воевода. «Типа того», — туманно ответила я, раздумывая, что ему сказать. По всему выходило, что без помощи Ярополка не обойтись. Труп царицы под моим ковром не рассосётся, да и для ритуала нужен воин. «У тебя всё в порядке, Василиса? Настойчивости Яру не занимать». «Ну, я замялась. С чего же начать?» Ярополк бросил случайный взгляд мне за спину и глаза его стали круглые, как блюдца. «Позволь мне зайти», — тихо попросил он. Я обернулась. Ноги амаранты всё так же торчали из-под ковра. «Впусти меня, Василиса», — потребовал воевода. Вздохнув, отступила в сторону. «Заходи». Воевода протиснулся мимо меня, и я машинально втянула его запах, прикрыв глаза. Опомнившись, пошла следом. Яр обогнул ржавые двери, присел на корточки Юлька, вернувшись в дом, сбивчиво рассказала о случившемся, захлёбываясь впечатлениями. Яр не перебивал её, но всё больше хмурился. Он откинул угол ковра. Замер. Черты амаранты заострились. Кожа туго обтянула череп. Светлые волосы стали абсолютно белыми. Дырочки во лбу почернели. — Мы проведём ритуал и запечатаем дверь навсегда, — сказала я. Голос всё ещё хрипел, как у настоящей ведьмы. «Вася, но если я правильно поняла, это полностью разделит миры», — сказала Юлька. «Проходы исчезнут. Мы потеряем дом, который только сегодня стал твоим. Весь этот мир. Этот мир не наш». Яр вскинул на меня голубые глаза. Встал. Кажется, он собирался что-то сказать, и всё во мне замерло в ожидании его слов, как вдруг дом содрогнулся. Кровь Амаранты на шестиугольной двери закипела. Утробный вой исторкся из, из подвала, сорвался на виск. Воевода сгреб меня в охапку, я прижалась к нему, зажимая уши ладонями. Дикий крик тёмного бога будил мою ведьмину сущность, звал, требовал подчинения, угрожал. Дверь вздрогнула так сильно, что тело Амаранты подпрыгнуло. Три параллельные полосы вспучились на металле, будто кто-то провёл изнутри когтями. Стены дома зашатались, одно окно лопнуло, брызнув стеклом. Я зашмурилась, уткнувшись в грудь воеводы, и стояла так, пока всё не стихло. «Ты права, Василиса. Надо закрыть эту дверь навсегда». Голос у воеводы дрогнул. Каких бы жертв это не потребовало. «Но как мы проведём ритуал? Мы ничего о нём не знаем», возразила Юлька, выбираясь из-под стола. «Мы спросим у Виры, богини справедливости» ответила я, неловко отстраняясь от Ярополка. Я знаю, где её искать. Смотреть в глаза Эльвири Протосовне всё равно, что играть в гляделки с осьминогом. Она была совершенно иной, неземной, непостижимой. Я не могла даже предположить, о чём она думает. «Да, раньше меня звали Вирой», — подтвердила она. «И вы богиня справедливости», — уточнила я. Я должна была догадаться сразу, как только увидела фрески в соборе. Рыжие кудри, глаза, полыхающие белым, чистое одеяние дотошность и педантичность, возведённые в культ. Я предпочитаю слово «равновесие» или «порядок», «закон». Она сидела за белым столом в кабинете, откуда всё и началось. «Я хочу завершить ритуал», — сказала я. «Разделить миры до конца. Но я не знаю, как это сделать. Мне нужна ваша помощь». Эльвира молча сверлила меня взглядом. «Пять золотых», — сказала она наконец. «Что?» — опешила я. Я ждала долгих рассуждений, торга. В конце концов, просьба покончить с собой и то звучала бы более предсказуемо. «Пять золотых — стандартная такса. Не думаю, что это займёт больше часа. Я приду в твой дом на третий день. Мне нужны трое — ведьма, царица и воин». «Хорошо», — кивнула я а после паузы добавила «Но мне не надо будет себя убивать». Нет, ведьма уже добровольно пролила кровь, хотя порядок ритуала сбился. Эльвира встала, подошла к окну и приоткрыла жалюзи. Солнце над неведомой планетой опалило глаза, ветер швырнул в стекло горсть красного песка. В моём мире царил идеальный порядок. Однако абсолютная гармония статична, а без движения нет жизни». Эльвира закрыла жалюзи и повернулась ко мне. «Думаю, иногда хаос необходим. И если это так, то наше предприятие обречено на успех. Потому что ты — сплошной хаос, Василиса». «Спасибо», — неуверенно улыбнулась я, хотя вряд ли это был комплимент. По дороге домой я обдумывала дальнейшие действия. «У меня всего три дня, и ещё столько надо сделать». Яр погрузил Амаранту в телегу, одолженную у мельничихи, и повёз в столицу, пообещав всё уладить. Как он это сделает, ума не приложу. Скажет, что Амаранта поскользнулась и упала лбом на тяпку? Учитывая повышенную смертность среди цариц, может никто не удивиться. Перед тем, как он завернул её тело в ковёр, я стащила с цеплящей шеи старой ведьмы пылающий кулон. Теперь он болтался у меня на груди, горячий и тяжёлый, подпрыгивая при ходьбе. Вот он, секрет плавной походки амаранты. Не хочешь заработать синяки от драгоценного кулона, не делай резких движений. Я привычно скользнула в арку за рыцарем, пошла по тропинке. Небо хмурилось, сгущались тучи. Холодный, совсем не майский ветер рванул за волосы. Грех жалобно взвыл, едва меня завидев, сбежал по ступенькам навстречу, запутался в ногах, так что я едва не споткнулась. Совсем про тебя забыла. Покаялась я, проходя в дом. «Ну что?» Юлька заклеила царапину на шее пластырем, переоделась. «Если бы не подсохшая лужа крови посреди дома, можно было бы подумать, что ничего страшного не произошло». «Всё в порядке». Я прошла на кухню и насыпала в пустую миску кошачьего корма. Грех жадно зачавкал, оттолкнув мою руку головой. Эльвира Протосовна согласилась. Амаранта была права. «Наш нотариус терпеть не может незавершённых дел». Придётся, правда, раскошелиться, но теперь у нас есть богиня. Ещё нужны воин, ведьма и царица. И нам надо решить один важный вопрос. Я повернулась к Юльке, вынула из кармана маленькую коробочку, откинула крышку. Два обручальных кольца сверкнули на алом бархате. «Юля, ты выйдешь за царя Ивана?» «Вась, ты сдурела?» Тактично поинтересовалась подруга, разглядывая кольца. «А у нас есть выбор, Юля?» Спросила я, захлопывая коробочку. Где ещё взять царицу за три дня, даже за два? Эльвира сказала, придёт на третий день. Юлька напряжённо молчала. «Ради спасения мира!» Патетически воскликнула я, разворачивая бумажный пакет с логотипом фастфуда и вынимая гамбургер. Выдавив под верхнюю половинку булочки, щедрую кляксу кетчупа добавила. «Война войной, а обед по расписанию». «У нас в зале лужа крови, а твой аппетит не пострадал», — возмутилась подруга. «Много», — согласилась я. «Я ведьма. Мне можно». «И, кстати, ни в коем случае не вытирай кровь. Она должна остаться. Для ритуала». Я не собиралась. Юля посмотрела на меня с укоризной. Потом заглянула в пакет и вытащила второй гамбургер. Некоторое время мы молча ели, изредка бросая друг на друга выразительные взгляды. «Так что скажешь насчёт Ивана?» — спросила я, удовлетворённо откидываясь на спинку стула. «Я даже не помню, как он выглядит». «Мутный бородатый тип». Я бросила на стол золотой, и он подкатился к Юлькиному локтю. «Можешь полюбоваться на его профиль. На монетах, которыми нас лютый облагодетельствовал, везде царь». «Я не пойму, у него носа нет?» — удивилась подруга, рассматривая золотой. «Дай-ка гляну». Я близоруко уткнулась в монету. «Есть вроде, только стёрся. Золото, металл мягкий». «А Ивана ты не думала спросить, хочет ли он жениться?» нет Я вытащила из выреза майки сияющий кулон. Нам сейчас риск ни к чему. Пока расколдуем, пока объясним, почему загнали тяпку в лоб его крайней жене. И не факт, что он согласится. Нет, ты была бы прекрасной царицей, но Иван тебя не знает так, как я. «Это да», — задумалась Юля. «Я бы тут навела шороху. Занялась бы развитием искусства, пересмотрела социальные программы. Но ты особо губы не раскатывай», — осадила я её. «Нам надо будет вернуться в наш мир. Проходы закроются навсегда». Во взгляде Юльке мелькнуло искреннее сочувствие. Я резко встала, спряталась за открытой дверцей холодильника. Однако, когда я достала кефир, Юля всё так же жалостливо смотрела на меня. «Что?» — не выдержала я. «Вась, ты уверена, что хочешь вернуться в наш мир?» «Что за вопросы?» — возмутилась я. «Конечно, хочу. Да, тут красиво, природа, и экология». «Но даже туалетной бумаги не купишь». «А Ярополк?» — в лоб спросила меня Юля. «А что Ярополк?» — помрачнела я. Он сам сказал, «Дверь надо закрыть навсегда». Он и не пытался меня удерживать. «Ладно», — сказала Юлька после паузы. «Я выйду за Ивана. Хотя можно было бы и без колец обойтись. Или подешевле купить». «Это всё Аниси». Я забежала к нему, чтобы оставить в сейфе наши накопленные богатства. То до да сё, слово за слово — В общем, рассказала, что у вас с Иваном свадьба намечается. У гнома глаза загорелись, борода распушилась. Он мне эти кольца чуть ненасильно вручил. Ему, наверное, для рекламы хорошо. Ага. Кстати, несмотря на то, что обменный курс золотых лютова куда ниже, чем у монет амфибрахия, у нас накопилась приличная сумма. Плюс ещё те 30 золотых, что мы за дракона получили. Если бы ещё жаба не продрыхла всю зиму в спячке. И куда потратим эти деньги? рванем в отпуск», — предложила я. «Мы тут год сидели, как пришпыленные. Пора и развеяться». «Ты хочешь сказать, тебе было скучно?» — удивилась Юля. «Но вообще я за». Хотя я не предполагала, что проведу медовый месяц с тобой. «Я думала, ты будешь дольше упираться насчёт свадьбы», — призналась я. «Приготовилась соблазнять тебя короной и плащом со значком супергероя». «Два плаща таких купим, раз уж мы вознамерились спасти мир». Юлька встала, не доев гамбургер, открыла дверь во двор. «У нас действительно нет выбора. Мы должны закрыть чёртову дверь. Иди посмотри на это, Вася». Я подошла к порогу и замерла. Тучи тянулись со всех сторон неба, подползая к моему дому. Холодный ветер гнул к земле траву, обрывал лепестки сирени. На забор тяжело плюхнулась сова-зомби, перевела на меня мутные глаза. Брюс мелькнул розовой молнией, и сова прокинулась в траву. Ерёма подошёл, выдернул тяпку из птицы, вытер тряпицей зубчики. Взмах топора, и за забором взлетело облачко пёстрых перьев. «Это уже третья, Василиса», — сказал Ерёма. «Что-то плохое грядёт». Я вспомнила дикий крик подвального бога, от которого всё тёмное в моей душе всколыхнулось, словно муть со дна озера. Бог почуял жертвенную кровь, понял, что его тюрьма может стать вечной. Он звал на помощь. Кто ещё услышал его зов? Я поёжилась, обняла себя за плечи, но холод словно шёл изнутри. Пора приниматься за дело. Мне предстояло совершить поступок, от которого ведьма внутри меня выла от злости.